Тяжелый комок в животе чуть-чуть разошелся. Выходит, она знает только официальную версию. Ей правда. Почему это мне взбрело в голову, что будет иначе? А главное, что за странная преданность заставляет меня хранить молчание, как будто после стольких лет все еще важно, что скажут люди. Впрочем, я знаю, откуда она эта преданность. Впиталась с материнским молоком. Так сказал мистер Гамильтон, провожая меня в день моего увольнения. Я стояла на верхней ступеньке крыльца, подле входа для слуг, сжимая сумку с немногочисленными пожитками. С кухни доносились рыдания миссис Таунсенд. Еще он сказал, что я была рождена для этого дома, так же, как когда-то моя мать, а еще раньше ее родители. И что я поступаю глупо, бросая такое прекрасное место и такую почтенную семью? Сокрушался, что в Англии обесцениваются понятия верности и преданности, и клялся, что не позволит этой заразе проникнуть в Ривертон. Не для того же мы выиграли войну, чтобы все потерять. Бедный мистер Гамильтон. Он был совершенно уверен, что, бросая службу, я обрекаю себя на нищету и моральную гибель. Много позже я поняла, как ему было страшно, какими жуткими и непонятными казались перемены, бушевавшие в то время в обществе, как хотелось ему ухватиться за надежные старые устои. И все-таки он был прав, конечно не во всем. И деньги, и мораль, все осталось при мне, кроме той части души, что была навек привязана к дому. А часть дома навсегда поселилась во мне. Долгие годы запах воска для мебели Stubbins и компания, хруст гравия под колесами машин, похожая мелодия дверного звонка возвращали меня обратно, будто мне снова четырнадцать. И уставшая от переделанной за день работы, я сижу, попивая какао на кухне у огня. Мистер Гамильтон читает нам те отрывки из Таймс, которые, по его мнению, годятся для наших чувствительных ушей. Альфред подшучивает над Ненси, так хмурится, а миссис Стюарнсенд мирно похрабовывает над вязанием, свалившимся на ее необъятные колени. А вот и чай, сказала Урсула. Спасибо, Тони. Рядом со мной появился молодой человек с подносом и составил на стол разнообразные чашки и банку из-под джема, игравшую роль сахарницы. Руф передала одну из чашек мне. Мама, что с тобой? Она достала платок и начала вытирать мне лицо. Тебе не хорошо? Только тогда я почувствовала, какие мокрые у меня щеки. Видимо, все дело в аромате чая и в этих Честерфилдовских креслах. Навалились давние воспоминания и забытые тайны. Прошлое и настоящее с грохотом сшиблись посреди комнаты. «Грейс, чем вам помочь?» — это уже Урсула. «Может быть, прикрутить отопление?» «Я отвезу ее домой». А это снова Русь. Так и знала, что добром это не кончится. «Грейс» Да, пора домой. Я хочу домой. Я почувствовала, как меня поднимают, вкладывают в руку трость. Кругом звенели голоса. Извините, сказала я всем сразу. Я просто устала, очень устала. Много лет назад. Ноги болели, мстили мне за туфли. Кто-то заботливый, наверное, Урсула, поддерживал меня, вёл за руку. Мокрые щеки охлаждал ветер. И снова машины Руфи, мимо полетели дома, деревья, дорожные знаки. Успокойся, мама, всё будет хорошо, твердила дочь. Это я виновата, не нужно было тебя туда возить. Я положила ладонь на её напряжённую руку. Я как чувствовала. продолжала Русь и зачем только согласилась? Я прикрыла глаза, вслушалась в гудение двигателя, скрип дворников по стеклу, шум машин.